Рэйчел Кейн. Повелители стихий. Книга четвертая. Наступление бури. Предыстория. Зовут меня Джоан Болдуин. В прежние времена я контролировала погоду, но бросила это занятие. Представьте, хранители погоды – те самые, которые должны защищать вас – не давая погибнуть от страшных пожаров, наводнений, землетрясений, штормов и прочих забав, состряпанных не слишком доброй к нам матерью природой, вовсе не безупречны, даже если не касаться вопроса о джиннах, помощь которых они используют в работе. Признаться, раньше я и сама считала нормальным держать магическое существо, закупоренным в бутылке, полностью подчинив его человеческой воле. Но больше так не думаю». особенно с тех пор, как полюбила одного из них. Оставив постоянную работу, я попыталась вновь вернуться к нормальной жизни, что не слишком легкая задача для девушки, не обладающей простыми житейскими навыками, так необходимыми в мире людей. Да, мне ведь еще довелось побывать мертвой. Было и такое. Согласитесь, все это несколько затрудняет возвращение в повседневность. И как быть с моими любимыми, быстрыми, как вихрь, машинами? Есть вероятность, что добром это не кончится. Впрочем, для меня это естественно».